ЧАСТЬ ШЕСТАЯ Когда в восемь утра Фрэнк Маритти прошел по гравийной дорожке, чтобы забрать Лос-Анджелес Таймс, сразу за цепной оградкой стоял зеленый Рамблер Универсал. Фрэнк проснулся раньше Дафны и выбрался из-под одеяла, не потревожив дочь. В пижаме и шлепанцах он прокрался на кухню позвонить в колледж и приготовить завтрак. Объяснив секретарю факультета английского языка, что сегодня не приедет, он вскипятил на плите молоко и налил его в две тарелки с овсяными хлопьями, после чего замешал в каждую по столовой ложке взбитых сливок и по чайной ликера и «Южный комфорт». Он как раз нес миски на кухонный стол, когда показалось Дафна. Я только что заглянула к себе в комнату, сказала она, пододвигая стул. «Сегодня наведем порядок», — заверил ее Маритте. «Сумасшедший вчера был день», — только и ответила дочь, принимаясь за овсянку. «Самый сумасшедший», — согласился он. «Хорошо, что Дафна промолчала насчет завтрака для больной дочки, который он приготовил вместо обычных мюсли или яичницы с ветчиной». Фрэнк помнивший, как она давилась за ужином вчера вечером, решил пока что не давать ей ничего, что нужно жевать. Зазвонил телефон, но он решил не вставать. Пусть говорит автоответчик. «Вы позвонили Маритте, произнес его записанный голос. «Но мы сейчас не можем подойти к телефону. Оставьте сообщение и ваш номер. Мы вам перезвоним». После сигнала и двухсекундной паузы послышался длинный гудок, который вскоре оборвался. Фрэнк взглянул на Дафну. Девочка хмурилась, и ему на миг показалось, что дочку встревожил не оставшийся без ответа звонок, а его голос, прозвучавший с дальнего конца комнаты. Черно-белый кот вскочил на стол, задев вчерашнюю газету. Дафна согнала его и стала рассеянно просматривать заголовки. «Вчера было десять лет со смерти Элвиса», — сообщила она. «Интересно, духи возвращаются на годовщину?» «Пойду оденусь и схожу за свежей газетой», — сказал Маритти, отодвигая свой стул. В лучах восходящего солнца на дорожку ложились длинные тени лимонного и персикового деревьев, а на юге — Небо светилось глубокой прохладной синевой. Крошечные белые хлопья пепла, медленно кружав в воздухе, взблескивали на солнце, а на севере, над горами, клубился белый дым. Газета лежала на гравии у самых ворот, но Маритти уже заметил зеленый рамблер, и, медленно пройдя мимо газеты, не сводя взгляда с машины, отпер замок. За рулем сидел тоже, уставившись на Фрэнка, тот самый седой старик, который вчера заехал к ним на дорожку, но тут же дал задний ход и скрылся. Маритти толкнул ворота и вышел на улицу, направляясь к водительскому окну. Оно было опущено. Фрэнк не успел и рта раскрыть, как заговорил старик. — Она позвонила мне вчера рано утром, разрешила взять ее машину. Маритти уставился на морщинистое дряблое лицо под причесанными седыми волосами, соображая, где мог его видеть. «И вы разбили окно в кухне и влезли к ней, чтобы взять ключи», — догадался он. «Кто вы? И зачем приехали сюда?» «Я приехал, чтобы...» — старик вроде бы тронул дверную ручку, но сразу передумал выходить. Он откинулся на спинку сиденья. — Это не так просто объяснить. Голос у него был хриплым, как у застарелого курильщика и пьяницы. — Я Дерек Маритти. У Маритти закружилась голова, в желудке похолодело. Он отступил назад, чтобы не потерять равновесие, но ответил ровным голосом. — Вы мой отец? — Да, верно. Твоя бабушка, моя мать. Послушай, парень, она сказала, мне лучше... Сказала, что для всех будет лучше, если я уйду. Тогда, в 55-м. Теперь она умерла и не сможет больше меня шантажировать. Я мог бы убить ее и остаться. Может, так и надо было, но как убить собственную мать? Ты убил мою мать. Старик выдохнул сквозь стиснутые зубы. «Черт возьми, мальчик! Разве я знал? Я высылал твоей бабке деньги, чтобы она передавала Веронике. И письма. Думаю, твоя бабка оставляла деньги себе, а письма выбрасывала. На нее похоже. Ты оставил с ней своих детей. А ты бы предпочел приемную семью?» Разве грамотейка плохо о вас заботилась? Не забывай, она не предвидела, что Вероника покончит с собой. Френку захотелось рассказать этому старику о пьяных, безнадежных последних днях Вероники. И захотелось, очень захотелось выслушать его ответ. Но здесь, на улице, было не место. Вместо этого он спросил. Кем был отец грамотейки? Как на самом деле звали Проспера? Старик покачал седой головой. — Тебя это не касается, мальчик. Пусть будет Проспер-о. Альберт Эйнштейн подсказала из тени за приоткрытой калиткой Дафна. — Даф! — прикрикнул испуганный Маритте, шагнув к ней. — Тебе здесь нечего делать. Это твой отец», — закончила за него Дафна. Она была еще в пижаме, стояла на гравии босиком. «Ты представил себе Альберта Эйнштейна? Скажешь, нет, пап?» Старого ученого со всклокоченными волосами. Она вышла за ворота в холодный косой луч и, подойдя к отцу, взяла его за руку. «Почему грамотейка вас шантажировала?» — обратилась она к старику. «Даф! взмолился Маритти. — Мы ведь не знаем, кто этот человек. Иди, подожди меня в доме. — Хорошо. Но он наверняка твой отец, очень на тебя похож. Дафна выпустила руку Френка, и, миновав ворота, побежала обратно вверх по дорожке. Маритти невольно покосился в сторону человека за рулем, хотя, по его взгляду, тот мог заметить, что Френку замечание Дафны не польстило. Однако его отец сидел, зажмурив глаза и нахмурившись, словно у него вдруг схватило живот. «Ты в порядке?» — окликнул его Маритти. Старик открыл глаза и промокнул их рукавом нейлоновой куртки. Потом глубоко вздохнул и выдохнул. «Надеюсь, надеюсь. Что она сказала?» «Сказала, что ты на меня похож». «Подбородок Маритти», — сказал его отец с горькой улыбкой. «И в глазах, мне кажется, что-то есть, и в переносице. Посмотри на фотографии Эйнштейна тридцатых годов». «Я думал, мы ирландцы». «Мой отец, может, и был. Или кем там Фердинанд приходился Миранде, моей матери? А вот звали его не Маритти. Это девичья фамилия твоей бабки». Только она добавила второе «р», чтобы звучало по-ирландски. Фамилия венгерская, сербского происхождения. Кажется, я не первый никудышный отец в нашей семье. Правда, у меня, я в этом абсолютно уверен, не было выбора. Он открыл и снова закрыл рот, а потом добавил. «Мне жаль. Не могу выразить, как мне жаль». Маритти ответил кривой улыбкой. — Может, и жаль, только жалостью уже не поможешь. Помолчав, его отец кивнул. — Наверное, не поможешь. Пустишь меня в дом? Маритти даже удивился. — Нет, конечно. Можем как-нибудь встретиться, оставь мне свой телефон. Между прочим, отсюда тебе лучше уйти пешком. Я запомнил номер машины, и намерен сообщить об угоне. «Пустишь меня в дом?» — повторил старик. «Вчера умерла моя мать, твоя бабушка». Маритти насупился. Ему не хотелось бы задавать больные вопросы при Дафне, но, может быть, для начала они смогут обойтись и без больных вопросов. А если прогнать старика сейчас, он может больше и не вернуться, и ему будет нестерпимо больно. Опять. Маритти тяжело вздохнул. Конечно, ты можешь зайти, но обещай мне, что как только я скажу, что тебе пора, ты не будешь устраивать сцен и просто уйдешь. Согласен. Берт Малк, который стоял, пригнувшись под откинутой крышкой капота арендованного Форда ЛТД, на противоположной стороне улицы через несколько домов, Не рискнул выпрямиться, чтобы взглянуть вслед Маритти и старику из «Зеленого универсала». Впрочем, он заметил, что старик хромает и логично предположил, что идут они в дом к Маритти. Девочку, выбежавшую из дома в пижаме и после короткого разговора вернувшуюся обратно, Малк успел рассмотреть. Он положил на радиатор ящик с инструментами и сделал вид, что возится с клеммами на аккумуляторе. Малк стоял так уже десять минут, то склоняясь над мотором, то садясь за руль, словно пытаясь завести машину. Вскоре придется уехать. Поселок располагался за пределами Сан-Бернардино. Здесь не было ни светофоров, ни тротуаров. Малк стоял на клочке травы, примятой и изрытой колесами. В доме, перед которым он припарковался, окна и дверь были забиты фанерой а на дорожке громоздился коричневый мусорный бак, едва ли не больше самого дома. С восточного конца улицы к нему медленно приблизился синий БМВ. Малк склонился над аккумулятором, словно высматривая на устройстве ржавчину. БМВ. Проехал мимо, моргнул тормозными огнями у дома Маритти, но миновал и его. В заднем окне тускло отражался солнечный свет. Машина притормозила у знака остановки на западном конце квартала и свернула направо. С бесстрастным лицом он принялся швырять инструменты обратно в ящик. «Пора убираться», — подумал он. Женщину, сидевшую рядом с водителем, он четыре минуты назад видел на пассажирском месте в «Хонде Прилюд, медленно проехавший, между прочим, в том же направлении с востока на запад. Он взял себе на заметку волосы темные до да плеч, стройная за тридцать, в темных очках и голубой блузке с короткими рукавами. Настоящая «пцаца», — подумал он, красотка-брюнетка. «Пцаца», — бомба, иврит. Оба раза Проезжая, она смотрела прямо перед собой, не оборачиваясь на домом Маритти, и вполне могла сойти за местную жительницу, если бы не оказалась два раза подряд в разных машинах с разными шоферами. Малк защелкнул ящик с инструментами и убрал рычаг, поддерживающий капот. Пора было убираться. «Я помню эти пожары» сказал старший Маритти, глядя поверх крыши на белое небо на севере. Нежно высокую синюю урну неба наполнит огнем, проговорил Маритти, вольно цитируя Эмерсона. Он спешил в дом и злился, что приходится поджидать хромающего отца. Фрэнк уже открывал кухонную дверь, когда отец кивнул на валявшийся на траве видеомагнитофон. А вот это. «Мне незнакомо», — сказал он. «Сгорел», — коротко пояснил Маритти. «Вероятно, что-то с проводкой». Когда старик неуклюже прохромал внутрь, он прикрыл за собой дверь. Дав. у нас гости». В дверях кухни появилась Дафна. Она успела сменить пижаму на зеленый комбинезон поверх белой футболки. Она явно ожидала, что отец приведет старика домой. «Я тут объясняю, — продолжал Маритти, — что у нас вчера видеомагнитофон сгорел от короткого замыкания. Ты дверь в спальню закрыла? Коты не выберутся!» Девочка кивнула и обратилась к деду. «Сгорел. Вместе с фильмом внутри». «Да?» — отозвался старший Маритти. «Какой фильм?» Он расстегнул молнию на оливково-зеленой куртке Members Only и Маритти отметил, что на ней еще не разгладились складки. И рубашка с длинным рукавом в красно-белую полоску тоже была еще ненадеванной, помятой в местах сгибов. Маритти стало интересно, не оставалось ли в доме грамотейки наличных. «Большое приключение Пиви», — ответила Дафна. Старший Маритти никак не мог пристроить свою куртку на спинку стула. Я, — начал он хрипло и откашлявшись, продолжал, — надеюсь, не из видеотеки? — Нет, наш, — сказал ему Маритти. — Кофе сварить? — Кофе, — рассеянно отозвался старик. — Кофе, — он, моргая, смотрел на сына. — Нет. Я так давно на ногах, что мне обедать пора. Рюмочка южного комфорта со льдом меня бы подкрепила. Маритти отметил, что вокруг старика витал странный запах. Смесь жвачки, джуси-фрут, сигаретного дыма и водки. «Водка в восьмом часу утра», — подумал он, или кер на закуску? Если старика по пути отсюда остановит полиция и предъявит 502 вторую... «Сочтут ли меня виновным в том, что я наливал ему спиртное?» Поняв, что ему все равно, Маритти щедро плеснул в стакан янтарного ликера. «Лед в холодильнике», — сказал он, протягивая выпивку. «Возьми сам». «А мне можно подкрепиться?» — спросила Дафна. «Нет», — сказал старик. «Нет», — улыбнулся дочке Маритти. — Садись, и чтоб тебя было видно, но не слышно. — Ладно, ладно. Дафна уселась за стол, как и Маритти. Его отец, сбросив в стакан пару кубиков льда, занял стул, на котором висела его новенькая куртка. Откинувшись на спинку, старик осматривал кухню, и Маритти поймал себя на странном желании запретить ему разглядывать вещи, которые они с Люси и Дафной собирали годами кофейные чашки и посудные полотенца с котами Клебана, календарь с кошками на двери кладовки, набор салонок и перечниц с картинками из мультфильмов на верхних полках. Впрочем, может быть, старик завидовал такому обжитому дому. Выглядел он совсем бесприютным. Наконец он перевел взгляд на Фрэнка. «Не дело давать ребенку спиртное». Со всей серьезностью заметил он. — Что у вас с ногой? — спросила его Дафна. — Под машину попал, — ответил старик, как будто рассердившись на вопрос. — Громотейка звонила тебе вчера? — спросил Маритти. — Как ты узнал, что она умерла? Старик поднял глаза на Маритти. — Я начал беспокоиться и позвонил в полицию Шасты. Когда она звонила мне оттуда, то говорила, что ей кажется, она скоро умрет, а машину и все остальное отдает мне. Да и одно то, что позвонила...» Маритти понял, что не верит отцу. «Может быть, — подумалось ему, — это он ее и убил. Хотя нет, он никак не успел бы вернуться из шасты, разбить окно и забрать ключи. «Ты...» Обратился старик, очевидно, к Дафне, хотя смотрел он в свой стакан. Спросила, чем она меня шантажировала. Умер один человек, и вместе с ним пропала некая сумма. А у нее имелись улики, указывающие на меня. Может быть, она даже верила в мою вину. Но она шантажировала меня не ради денег. Она хотела только одного, чтобы я уехал и ни с кем из вас больше не контактировал. Я почти наверняка попал бы в тюрьму, меня очень ловко подставили. Мне приходило даже в голову не она ли? Старик не договорил и неловко ухватил свой стакан. Его пальцы несколько раз ловили воздух, не дотягиваясь на пару дюймов. Все же он дотянулся до ликера и сделал большой глоток. Маритти заметил, что Дафни не терпится задать вопрос, и спросил за нее. «Почему она хотела, чтобы ты уехал? Исчез?» «Это при девочке нехорошо говорить», — с запинкой проговорил старший Маритти. «Ну, я женился на твоей матери отчасти самую малость, чтобы доказать самому себе, что способен любить женщину». В пятидесятых годах другого выхода и не было. Получилось не очень удачно. Лицо старика покраснело, он сделал несколько жадных глотков и, почти присвистнув, выдохнул сквозь зубы. — Так твоим дедом был Альберт Эйнштейн? — быстро спросил Фрэнк. — И моим прадедом? — Ты, кажется, уже сам знаешь осторожно отозвался старой Маритти. «А зачем из этого делали такой секрет? Я до вчерашнего дня даже намека никогда не слышал. В британской энциклопедии грамотейка не упоминается, и сама она ни словом не обмолвилась». Грамотейка родилась в 1902 до того, как Эйнштейн женился на ее матери. «Видишь ли, слишком скандальная история». Он хотел стать профессором, а это ведь была Швейцария XIX века. А спустя какое-то время к этой лжи и к новому имени девочки все так привыкли, что не имело смысла ничего менять. Так, так, а зачем ты ездил к нему в пятьдесят пятом, сразу после того, как бросил мою мать? Ответный взгляд отца ничего не выражал. «По-моему, ты что-то путаешь», — сказал он. «Все эти старые дела можно будет обсудить позже». «Ты собирался шантажировать Эйнштейна его дочерью?» — поинтересовался Маритти. «Можно закурить?» — спросил вместо ответа его отец и полез к себе за спину в карман куртки. «Конечно. Дафна, ты не принесешь пепельницу?» Девочка кивнула и выбралась из-за стола. «Ты меня совсем не знаешь», — продолжал старик. «Так что я не буду обижаться на твои слова. Но нет, я не пытался его шантажировать. А мать, может, и пыталась». «И чего она добивалась?» — спросил Фрэнк. Дафна поставила стеклянную пепельницу на стол возле локтя старика, но тот и не взглянул на нее, Вытягивая из кармана пиджака початую пачку мальбора и вытряхивая из нее сигарету. Может быть того же, чего добилось от меня Отсутствие. Он ни разу не возвращался в Калифорнию после 1933 года. Старик наконец взглянул на Дафну. Ручаюсь, твоя кассета уцелела. Ты ее вытащила? Но она точно закоптилась осторожно возразила девочка, и на улице всю ночь пролежала. Ее, наверное, съели улитки. Старик оторвал от пластинки две спички сразу и обе выронил, после чего очень старательно отделил одну от и сумел зажечь и поднести кончику сигареты. «У меня, — заявил он, — выпустив клуб дыма и задав горящую спичку, — есть друг». Он восстанавливает самые разные электромагнитные носители. Компьютерные диски, видеокассеты. Дай кассету мне, я ему покажу. — Нет, — вмешался Маритти. — Я отремонтирую ее сам. — Правильно, — поддержала Дафна. Отец уставился на Маритти. — Ты что, в этом разбираешься? К твоему сведению. Я этим на жизнь зарабатываю, — огрызнулся Маритти. Старик нахмурился, явно озадаченный. — И то верно. Мне надо бежать по делам, но я хотел бы пригласить вас обоих пообедать. Он бросил в пепельницу обгорелую спичку и добавил. — За мой счет. — Мне уже есть с кем пойти на обед, — ответил Маритти. Его отец кивнул, будто другого ответа и не ждал. — А завтра работаю. — сказал Маритти и неохотно добавил. — Может, поужинаем завтра? — Хорошо. — Поужинаем. — В семь. — Годится. У тебя телефон есть? — Нет, сейчас нет. Твой есть в справочнике. Я позвоню в шесть, удостовериться, все ли осталось в силе. Пусть будет итальянское меню. Вы сегодня итальянского не ешьте, ладно? — Хорошо. Обещаешь? С беспокойством переспросил старик. Да, обещаю. Маритти встал. Ну, знакомство было не самым приятным. Руки он не протянул. Иначе и быть не могло, согласился старик, отодвинув свой стул. Но это только начало, может быть, мы еще подружимся. Я на это очень надеюсь. — Дафна, приятно было познакомиться. Всего тебе хорошего. — Спасибо. — буркнула Дафна, не поднимая глаз от стола. — Не забудьте, сегодня ничего итальянского, — повторил старший Маритти, с трудом поднимаясь на ноги. — Все завтра вечером. Лазанья, пицца, антипасто. Провожая отца на улицу, Маритте встал между ним и вышедшим из строя видеомагнитофоном, а когда старик заковылял по дорожке к воротам, нагнулся и поднял аппарат. «Да, — Дав, крикнул он в кухню, — ты не принесешь канистру с бензином для газонокосилки? Я хочу просто сжечь эту штуку. — А письма грамотейки, — подумал он, — я, пожалуй, буду держать при себе. Портфель. «Старикан идет», — сообщил Гольц, в четвертый раз проехав мимо дома Маритти на сей раз в белой Тойоте. Точнее сказать, хромает. Тот тип, что чинил машину напротив, уехал. «Наш человек на звонок не ответил», — прозвучал из рации, прикрепленной к панели, голос рассказа. «Предоставил разговаривать автоответчику. Шарлотта, у тебя есть что-нибудь?» «Ты никогда не даешь мне свои деньги», — добавил он. Гольц, дотянувшись, щелкнул переключателем каналов на следующую частоту, согласно договоренности. Сигналом служили названия песен из альбома «Битлз» «Эбби Роуд». «Дом ужасно далеко от дороги», — ответила Шарлотта. «Кое-что удалось увидеть детскими глазами, должно быть, той маленькой девочке». Двое мужчин за кухонным столом. Один точно ее отец. Тридцать лет. Темноволосый. Шесть футов. Худой. Второй. Тот старик, который сейчас садится в... О, милая! Когда Гольц снова переключил канал, она продолжала. Садится в зеленый рамблер. Мужчины явно родственники очень похожи. Старик курил сигарету и пил виски или бренди что-то коричневое. Вот и все. Гольц, медленно поглядывая в зеркала, повернул направо. Все дворы вдоль дороги были заняты поломанными машинами или живыми козами. — С планом этажа не поможешь? — спросил по рации рассказ. — Не слишком. Кухня примерно десять на двенадцать, вытянута с севера на юг, дверь на северной стороне восточной стены. Перед порогом ступенька. Что за дверью, не знаю. Ну что ж, ты не видела, скупой мистер Мастарт. Гольд снова щелкнул переключателем каналов. Видеокассету или, скажем, круглую плоскую катушку с пленкой. Нет, я ведь кроме кухни разглядела только дальнюю половину дорожки. И так, — подумала Шарлотта, — старухина волшебное устройство. Это кинофильм? Она подавила нервную усмешку. Ей-то представлялось что-то вроде канделябра, сделанного из руки мумии как минимум. — Шарлотта, — проговорил голос из динамика, — я, наверное, попрошу тебя подобраться к отцу девочки. Серебряный молоток Максвелла. Щелк если, конечно, нам удастся проникнуть в дом и составить на него досье. В качестве первого шага просто завязать отношения, а вопросы отложим на потом. Соберемся вместе. Щелк. Совершенно случайное знакомство. Понимаешь, из тех, о которых задним числом ни за что не подумаешь, что они могли быть спланированы. Включи обаяние. Договорились? «Договорились», — сказала она. Весперс, впервые услышавший о Маритте прошлой ночью, успел выяснить, что Фрэнсис Томас Маритте, вдовец, живет с 12-летней дочерью Дафной. Его жена Люси скончалась в восемьдесят пятом от рака поджелудочной железы, когда ребенку было 10 лет. Маритте преподавал литературу в колледже, выплачивал ипотеку в 30 тысяч долларов, был застрахован через автомобильный клуб, криминального досье не имел. Шарлотта не собиралась говорить ни рассказу, ни Гольцу, что, глядя глазами девочки, она на миг поймала зыбкий образ ее самой, хотя зеркала рядом не было. Казалось, будто девчонка на миг посмотрела глазами одного из мужчин по ту сторону стола. Между прочим, симпатичная малышка, большеглазая, с темными кудряшками. Шарлотта еще во времена ракетной шахты научилась не углубляться в детали, чтобы не усложнять себе жизнь. «Делай так, как лучше для крошки Шарлотты», — решила она. Сейчас, глядя глазами Гольца, она увидела в одном из двориков женщину, развешивавшую рубашку и джинсы. Та отвлеклась от своего занятия, рассматривая белую Тойоту. На миг Шарлотта переключилась на ее зрение и критически оценила свой силуэт в окне машины. «Все еще хорошенькая, как черлидерша», — подумала она, — «совершенно не меняется, но при идеальном раскладе скоро ей это все будет безразлично». Опус все время ищет свою маму, сообщила Дафна. Девочка засиделась за кухонным столом, просматривая комиксы и, видимо, добралась до полосы с Блумкаунти. Думаю, она тоже пингвин. Скорее всего, согласился стоявший у раковины Маритти. Дафна отодвинула газету. «Это, наверное, очень странно, сказала она, когда у тебя на кухне вдруг появляется настоящий отец с сигаретой во рту». «Странно», — признал Фрэнк, отмывая руки средством для посуды. «И он все так хорошо объяснил, да?» Вытерев руки бумажным полотенцем, он понюхал ладони. Запах бензина еще чувствовался. «Последнее время вся моя жизнь провоняла бензином», — подумал он. «Он намекал, что он гей?» — спросила Дафна. «Хм, да». «Он не гей», — заявила девочка. Маритти вернулся к столу и сел. «Откуда ты знаешь?» «Гей, Пол и Вебстер из твоего колледжа, и кое-кто из друзей дяди Беннета. Они не то что вечно шутят или все время грустят, но они не похожи на твоего отца». «Ну, выборка маловато». Да и этот якобы отец не так уж свободно себя чувствовал. Дафна, явно неубежденная, пожала плечами. — Нам нельзя будет поехать в Альфредес». Почему? Можно. — Ты же обещал не ездить. — Вообще-то я... Маритти запнулся и неуверенно рассмеялся. — Думаю, мне приятно будет нарушить данное ему слово. — Он это заслужил и не один раз. Фрэнк пожал плечами. Можем сказать ему, что брали мексиканские блюда. Так и скажем. Но сначала давай наведем порядок в моей комнате. Можно я покрашу стены? Конечно, если ты не против кофейного цвета, которым мы красили холл. Кстати, и на потолке холла надо бы закрасить пятна копоти. Маритти взял в руки стакан, Из которого пил его отец, и поболтал подтаившими кубиками льда. Что ты о нем думаешь? Конечно, мы знакомы всего ничего. Он чего-то хочет. От нас. Ту видеокассету. Я уверена, но даже если ее уже нет, то что-то еще. Дафна оттолкнула от себя тарелку со стывшей овсянкой. А что ты о нем думаешь? Я в замешательстве. Мне его жаль. По-моему, он алкоголик. Но просто объяснить, почему он бросил Мойру, меня и нашу мать, недостаточно, чтобы изменить расклад. Фрэнк покачал головой. Мне кажется, он навсегда останется для меня чужим. Удавны в глазах стояли слезы. Стало еще хуже, чем было, да? Марич глубоко вздохнул, чтобы ответить, помедлил и выдохнул. Наверное, да, сказал он наконец. Раньше были сотни вариантов, а теперь остался только старый пьянчуга, разъезжающий в машине грамотейки.